его левый край удерживался на массивных петлях и он открылся как дверь сэм посмотри воскликнула фиби завращающимся шкафом находилась тяжелая деревянная дверь с круглой стеклянной ручкой фиби повернула ручку и толкнула створку но дверь оказалась запертой фиби посмотрела на замочную скважину под ручкой и а потом, словно по наитию, сунул руку в карман и достал ожерелье Эви. Ключ скользнул в скважину и легко повернулся. Мне его подарила лейза Тем летом она рассказала мне легенду о двух сёстрах, отправившись в опасное путешествие с волшебным ключом, который должен был спасти их. Она сказала, что это и есть тот самый ключ. иби открыла дверь и вошла внутрь.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 У меня на горле словно появляется невидимая верёвка, и когда уголки его рта ползут вверх, верёвка затягивается всё туже. Люди в городе говорят, что нам не следует играть там, что этот лес населён призраками, что это злое место, где танцует дьявол. «Король-фей не дьявол, он очень красивый. Во всяком случае, так говорит сестра».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 Он носит плащ цвета древесной коры, и когда он заворачивается в плащ, его вообще нельзя увидеть. Он называет себя Тейло и говорит, что живет здесь уже долгое-долгое время. «О, Господи!» — сказала Фиби и закрыла дневник. «Кто этот тип?» «Не знаю, но дневник точно принадлежит мне Лизе», — ответил Сэм. «У нее не было сестры».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 Дебь покачала головой. Нет, но всё это очень жутко. Она закрыла дневник и взяла маленький диктофон с кассетой внутри. Отмотав плёнку на начало записи, она включила воспроизведение. Расскажи мне сказку, сказала девочка. Другая девочка захихикала. Первая девочка откашлялась и сказала: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 «Жила-была бедная крестьянская девочка», — начала Лиза. Оставшись сиротой, она жила одна на окраине леса. Она ходила в город, чтобы собирать обноски и продуктовые отбросы. Иногда горожане жалели её и давали ей немного супу, кусочек хлеба или блестящую монету. Но большей частью они были жестокими, они называли её «тряпичницей». И никто из них, включая саму девочку, не знал,